«Нет, он не может сказать наверняка, кто был в той машине. Он не успел запомнить номер. И швейцар тоже. К счастью, ни одним из выстрелов не задел постояльцев, сидевших в вестибюре. Полицейские извлекли две пули из стульев. Еще одну нашли в земле, в разбитом цветочном горшке. «Я уверен, что это Джек Беллман», — сказал Карл репортером. «Выстрелил в меня три раза. И струсил. Не смог довести дело до конца». «Прошу вас, запишите мой номер телефона и напечатайте его, тогда Беллман сможет мне позвонить. Я скажу ему, где встретить, чтобы он попробовал еще раз». Репортерам нравилась его манера поведения. Чистой воды бравада дерзкого молодого маршала, который успел застрелить восьмерых опасных преступников. Вот бросает вызов беглецу, укрывающему сад правосудия. «Бобу Мак-Мах, такое не понравится». Но Карл был уверен, его план сработает. Он обдумывал подробности. Как только полицейские репортеры ушли, Карл подошел к тони Антонелли и сел спиной к колонне. Они находились на просторном балконе второго этажа. Здесь на мраморном полу стояли мягкие кресла с гобеленовой обивкой, красные и зеленые в цветочках. — Джек обещает застрелить тебя, — сказал Тони. И он не шутит, но разве вся полиция Оклахомы не идет за ним по пятам? Почему его до сих пор не взяли? Он недалеко уехал от Хартшорна. Как только в спальне отеля обнаружили тяжело раненого замначальника тюрьмы, приметы Джека разослали во все отделения, разве не так? Слава богу, тот человек выживет. Говорят, Джек едва не проломил ему череп. А через несколько минут мы с ним встретились в трамвае. Он жаловался на тошноту. Я понимаю, почему им было плохо. Карл терпиво слушал куря Лаки Страйк. — Твою машину нашли в Виане, — заметил он. — Она была в лучшем состоянии, чем после первого угона, — кивнул Тони. — Он случайно не упоминал про тебя, Виан? — Может, ты наткнулся на Виан, когда в его прошлом, — сочиняя репортаж? — А я еще не начал писать. Но мы с ним действительно обсуждали его детство и отречество. Значит, по Виану он не говорил. Оттуда родом несколько бандитов, которые орудуют в Куксон-Хиллз. Возможно, у Мак-Алистере Балман познакомился с кем-то из них. Карл кивнул. Это легко проверить. джек угнал Виане еще одну машину, похожую на твою. Та же модель, — подтвердил Тонь. И поехал в Стилуэлл. Я думал, что он едет в горы. Маглецы всегда любили там прятаться. Но пару месяцев назад люди, шерифы отряд Национальной гвардии провел облаву, их собралось несколько сотен человек, прочесали всю округу, будто охотились на тигра. Давай прикинь И с Тилуэл он уехал в Москоги, угнал машину, снова форт, обзавелся полдюжины табличек с номерными знаками. Форт угнать просто. Достаточно сесть в машину и соединить проводки, а после Москоги он, похоже, приехал сюда. — Но добрался только до пульпы кивнул Карл. — Дальше его след теряется. — Он когда-нибудь упоминал про тебе Сильпульпу? — Врал, что устроился на работу, чистить нефтекранилище. Этим он занимался, когда произошел пожар, и папаша упек его за решетку. Но я уверен, что он и близко не подходил к нефтяному месторождению. И еще он говорил, что якобы копал уголь в окрестностях Хартшорна. Но я все проверил. — Последние семь месяцев он провел в Макалистере, в ожидании пересмотра дела. — Ты бывал в Сипульпе? — поинтересовался Карл. — Как-то проезжал мимо. Они, конечно, заасфальтировали все улицы. — Знаешь, кто там живет? — Подружка его отца, Нэнси Полис. — Ну, вряд ли они с Джеком друзья, верно? Хотя рядом находятся нефтяные скважины у отца. Возможно, неподалеку у него есть знакомые, которые спрячут его на время. — Место рождения Белмонта-старшего близко от Талсы, а нам известно, что еще час назад Джек был здесь. — Но он не знал, что я пойду в отель, — сказал Карл. — Нет, он никак не мог этого знать. Должно быть, следил за мной из машины. Тони кивнул. На улице слишком много прохожих, он боялся промахнуться. Потом понял, что ты направляешься в отель и открыл огонь. — Да, именно так все и было, — согласился Карл. Только в той машине сидел не Джек Белмонт. То неизумленно посмотрел на Карла. Ведь он обещал застрелить тебя Вот именно. Кивнул Карл, и он не шутил.